Мама отреагировала очень даже положительно на мое желание поступить в московский мед. Ее приятель Эрнест Борисович пошел навстречу и подробно разъяснил нам с мамой, какие экзамены мне нужно будет сдать. Я забрала документы из политеха и передала их в МГУ. Тетя Оля тоже порадовалась за нас обоих. К тому же теперь не страшно ее оставлять одно. Ее сердце работает без перебоев. Тьфу-тьфу. Сегодня 24 августа. Не только мой последний рабочий день, а еще и день рождения Егора, который очень удачно выпал на субботу. Мы решили собрать небольшую компанию наших друзей на даче и заодно всем официально объявим о нашем переезде. Сначала думали праздновать дома, но все же пришли к мнению, что на свежем воздухе будет лучше, да и готовить меньше, главное побольше шашлыков. Осталось придумать легенду внезапно появившейся дачи. Егор предложил сказать, что дачу купила его мама, а уж на какие средства это никого не касается. Я заблаговременно убрала со стены комодов бабушкины и мои фото. Вряд ли, конечно, кто-то из ребят узнает в мире меня, но все же эти фото вызовут вопросы, почему в тетёте Олином домике висят чужие фото. Еще попрятала всякие ее шкатулочки, вышивку, несколько раз обошла дом, чтобы убедиться, что в нем нет ничего подозрительного. Позвали Витальку Смирнова с Юлькой, Ритку с Владом, двух одногруппников Егора с их вторыми половинками и Макса. Он приедет без Алины, так как она уже на сносях. Срок поставили на 29 августа. Совсем скоро у меня родится племянник, на которого брат строит огромные планы. Чуть ли не с пеленок хочет надеть сыну боксерские перчатки и поставить на ринг. «Эль, мяса более чем достаточно, не знаю, чего ты переживала». Снимая с шампуров кусочки, пожала плечами Ритка. «И салатов ты наготовила, народу солдат». «Это не я, а мама Егора. Моих всего два, коронная селедка под шубой и мимоза». «Я тоже, знаете ли, руку приложила», — деловым тоном сказала подруга. «Ага, ветчину купила в супермаркете», — засмеялась я. «И попросила нарезать», — подметила Ритка. «Как у вас с ним?» Я кивнула в сторону Романова, который играл с Егором в Бадминтон. «Все супер. Он работает в автосервисе. Кстати, неплохо зарабатывает там. Но пока мы не будем торопиться снимать квартиру, нам и так нормально. Почти всегда у меня тусуемся. Он у нас дома уже как свой. Мама ему даже личные тапочки купила. Иногда и у него ночуем, но очень редко, когда его родители не бухают. Смирнов весь в любви». Я улыбнулась, глядя на голубков, сидящих на скамеечке в обнимку. — Ага, милуются они. — Эй, народ, мы с Элькой так до ночи провозимся. А ну, быстренько подорвались, овощи нарезать! — скомандовала Ритка. — Саня не знает, что я здесь. Я не говорила ему, что сокол будет днюху отмечать. Брательник переживает, что они перестали общаться. И не понимает, почему. Не ругались вроде, никто никому дорогу не переходил. Я промолчала, зная ответ на этот вопрос. Они уже в новую хату переехали. Ремонт хороший забабахали. Все деньги, подаренные на свадьбу, пустили на него. Правда, забрались на другой конец города, и теперь редко родителей навещают. И вообще, Алёнка такая деловая стала, как они поженились. Лишний раз Саню на дачу не отпустит, Она ж беременная, её нельзя оставлять, — покривлялась Рита. Мама молчит, не встревает. Но ей это не нравится. Хорошо, что мой товарищ, привыкший к тяжелому труду, то на даче картошку окучит, то с газонной косилкой весь день ходит по огороду. Мама говорит, «Ритка, ты держись за него обеими руками. Вот это будущий зять, вот это я понимаю». Мама правильно говорит, «Ты с Джудиком своим не пропадешь». Я в нем уверена. Подмигнула я и плюхнула ложку майонеза в тарелку с оливье. «А сокол что, работенку нашел?», нашел. «Сейчас за стол сядем и расскажем», — улыбнулась я. «Так давайте садиться уже, а то мой желудок скоро будет урчать громче трактора!» Ребята вынесли на улицу стол. Мы с девчонками расставили еду, одноразовые тарелки и стаканчики. Наконец-то все уселись. «Давайте я начну!» Паша, однокрупник Егора, встал и взял стакан с виски. И его подружка, милая кудрявая блондинка с ангельским голоском, тоже встала, и взяла в руки бокал с шампанским. «Егорыч, знаю тебя давно. Уважаю как верного друга, который не бросит в беде своих, с которым не страшно идти на разборы». Парни переглянулись и посмеялись. Наверное, были в их студенческой жизни такие выходы. «В общем, жаль, что теперь мы не будем видеться каждый день в универе, но не теряемся, верно? Что тебе пожелать, дружище? Девушка у тебя хорошая есть, здоровье тоже тьфу-тьфу, выправил». «Теперь осталось найти работу денежную». «Ах да, тачку смени!» «Поддерживаю!» — выкрикнул второй одногруппник Руслан и встал из-за стола. «Тачку жалко, мы на ней все дворы в свое время объездили, но пора с ней расставаться, братан. Мы просто все не знали, как тебе это сказать!» Засмеялся он. Егор кивнул, соглашаясь с его словами, и поднял стаканчик с соком. Присоединяясь к поздравлениям!» — мило улыбнулась Лена, девушка Паши. «Не она случайно Лунтика озвучивает?» хихикнула Ритка, кивнув на Лену, и закричала «Юху! За сокола! С днём рождения!» Все стали чокаться и петь традиционное «С днём рождения тебя». Егор улыбался, но, как мне показалось, смотрел на ребят с грустью в глазах, наверное, думаю, что скоро оставит здесь своих друзей и уедет совсем в другую жизнь. На свежем воздухе у всех был отличный аппетит, Моя селёдка под шубой и тётя Олина Левье ушли за пять минут. Мясо тоже разлетелось. Егору пришлось срочно бежать к мангалу и ставить на него новые, заранее заготовленные шампуры с мясом. «Так, ребят, у нас с Элей есть новость!» Вернувшись за стол, объявил Егор. Я подошла к нему, он обнял меня за талию. уи потирала ладоши Ритка. «Неужто объявить о свадьбе?» Однажды мы обязательно объявим и о свадьбе, но для начала я должен встать на ноги. В общем, мне предложили работу в банке, в московском банке. За столом воцарилась тишина. «Ничего себе!» – воскликнул Романов. «Да ладно!» – удивился Паша. «Так это ж круто!» – поддержал Смирнов. Ритка смотрела на Егора во все глаза. «А как же Элька? А что Элька? Элька едет со мной!» «Как?» – вскрикнула Ритка. «А универ?» «А вот теперь новость номер два. С недавних пор я студентка Московского медицинского университета!» – крикнула я и под грохот их челюстей подняла свой бокал.